Глава девятая. Домой добралась, когда солнце уже наполовину показалось из-за горизонта. Пришлось задержаться немного, убедиться, что тела достаточно прогорели, а огонь не перебросится на другие дома. «Дафна?» — услышала негромкий возглас Дамиана, как только вошла. «Кто же еще?» «Почему ты здесь?» — удивилась я, рассмотрев кресле сонного наемника. «Похоже, он провел здесь всю ночь». «Тебя долго не было, начал переживать. Вдруг я не все знал об этой банде. А почему здесь переживаешь и не у себя?» — заметила резонно, стаскивая себя плащ. «Жаль его, но придется выкинуть. Сама аккуратно зашить не смогу, а дать кому-то сразу возникнут вопросы, как маленькая купеческая дочка умудрилась его так и задрать, чтобы сразу услышать, когда ты вернешься. Почему так долго?» Дамиан включил магический светильник, озаривший комнату приятным мягким светом. Часто заморгал, привыкая к нему, и уже совсем по-новому взглянул на меня, заметив кровавые пятна и дыры в одежде. Там было больше людей, почти в два раза. Поморщилась я, уже в свете светильника, рассмотрев, что и туника тоже пришла в негодность. «Тебя задели? Сильно?» «Было неприятно. Теперь это все выбросить только. Позаботься об этом». «Черт, штаны тоже!» Ругнулась я, заметив дуру на одной из штанин там, куда мне попали метательным ножом. «Гадство! Совсем новые были! Прости мой недочет!» «Но ты совсем справилась?» Продолжил допытываться Дамин, пока я избавлялась от всей одежды за исключением нижнего белья. «Да, от меня никто не ушел», — кивнула, выпутываясь из штанов. А Бельфи нарочно умолчала. «Даме оно от этой информации ни холодно, ни жарко. Все равно он о Найджеле ничего не знал изначально. А мне не хотелось признаваться, что жалости и сострадания мне все еще не чужды». «Я и не сомневался». «Дом подожгла?» — уточнил наемник, подбирая мое тряпье. «Обижаешь, конечно, подожгла. И дом, и подвал». Не поленилась спуститься вниз и коснулась артефактом всего, до чего смогла дотянуться». «Упомянула, как бы, между прочим, сладко потягиваясь». После сытной трапезы, пронизывающей до костей холод, ненадолго отступил, и легкий сквозняк, касавшийся открытых участков моего тела, не причинял дискомфорта. Скорее ласкал кожу, заставляя жмуриться от удовольствия. Я чувствовала себя живой настолько, насколько такие, как я, вообще могут себя чувствовать. «Подвал? Зачем? Достаточно было бы жечь только дом». А вот и оно. Полностью повернувшись к мужчине, скрестила руки на груди и мрачно улыбнулась. Зачем ты это сделала? В глазах даме она сверкнула неприкрытая злость. А почему бы и нет? Или в подвале хранилось что-то такое, что было тебе важно? Поинтересовалась невинным тоном и лишь немного прищурила глаза, также начиная злиться. Там. Стой. Ты поняла, что там было, поэтому и сожгла? «Специально, ведь так?» Запоздало до Дэмина дошло. «Ты меня обвиняешь?» Все тем же спокойным голосом, но внутри меня уже все кипело. Изнутри поднималась злость, быстро перетекавшая в ярость. «Нет, что ты, я просто...» Осекся наемник, взглянув мне в глаза. После чего слегка побледнел и сделал маленький шаг назад. «Что просто?» «Просто хотел открыть наркобизнес у меня под носом?» «И заодно заняться работорговлей?» «Как ты мог, Дамиан?» Воскликнула почти с отвращением. «А ведь до последнего надеялась, что старый наемник ничего об этом не знал. Дафна, ты утрируешь. Да, это нехорошее дело, но и я не праведник. Ну, чего ты так разозлилась? Из-за того, что не сказал тебе? Так ты раньше не особо интересовалась моими делами и тем, откуда я беру деньги на твои прихоти». Дамиан тут же сменил тон на более миролюбивый, пытаясь меня успокоить, но вместо этого лишь еще больше распалил. «То есть ты раньше этим занимался? А как же принципы? Как же то, чему ты меня учил и что мне обещал?» В моем голосе прозвучали нотки отчаяния, и я была не в силах поверить, что он так спокойно об этом говорит. «Нет, раньше не было такой возможности. В этом городе это был бы мой первый опыт. Но что принципы?» Какая разница, каким путем добываются деньги? Мы не праведники, Дафна, тебе ли не знать, повторил он, пожав плечами. С усилием покачала головой, чувствуя, как горло подкатывает ком. Не думала, что терять доверие так так даже не больно. Мерзко. Знаешь, смотрю на тебя сейчас и поражаюсь. Ты ли это? Такое чувство, что тебя подменили, а я и не заметила. «И когда-то успел так измениться», – прошептала, всматриваясь в более знакомые черты. «Девочка моя, я все тот же. Просто мир меняется, я всего лишь стараюсь от него не отставать. Да и в чем проблема-то? Не я займусь этим бизнесом, так кто-нибудь другой. Наркотики все так же будут распространять, а молодых девушек и юношей похищать и продавать в рабство. Не пойму, почему тебя это так задевает». Дамиан шагнул ко мне, раскрыв руки, собираясь обнять, но я отступила. «Да, грязи в этом мире всегда хватало. Да, нас с тобой хорошими сложно назвать. Черт возьми, да, десять раз да, но это не повод скатываться еще ниже. Ты же сам меня этому учил, Дамиан. Это твои слова, не мои. И вот сейчас ты хочешь быть причастен к страданиям сотен, а то и тысяч молодых парней и девушек. Будешь ломать их жизнь коверкать судьбы». «Куда делась твоя человечность?» Поморщилась я снова, покачав головой, до конца не веря в происходящее. На меня вновь волнами накатывало разочарование и, пожалуй, обида. В окно проникали первые рассветные лучи, бросая блики на пол и стены. С улицы доносился привычный утренний шум просыпающегося города. Первые повозки уже гремели по мостовым, развозя на работу людей». Из соседней пекарни слабо тянуло дымом от разгорающейся печи, что вскоре должен был смениться ароматом свежеиспеченного хлеба. Но все это полностью меркло, растворялось, словно натыкалось на стену из моей мрачной реальности, не в силах отвлечь хоть на миг, избавить меня от дикой смеси отвращения, отчаяния и обиды на Дамиана. «Ну что ты такое говоришь? Какая человечность! Что такая, как ты, может об этом знать?» Дамен едва слышно хмыкнул, говоря эти жестокие слова. В следующий миг на его лице отразилось раскаяние, но уже было поздно. «Я дернулась словно от удара, не в силах поверить, что он в самом деле это сказал. За все годы, что мы с наемником знакомы, мы ни словом, ни намеком не коснулись того факта, что я не человек. До сегодняшнего утра». «Прости, прости, я не то хотел сказать, не то имел в виду». «Такая, как я?» «И какая же? Монстр, чудовище, кровожадная убийца? Это мое естество. Я уже не могу быть другой, но стараюсь. В чем же твое оправдание? На твоем счету загубленных жизней не намного меньше. Пусть и убитых не твоими руками, но по твоему приказу. Мне не понять, что такое быть человеком? А ты-то сам в полной мере это осознаешь» отчеканила стальным голосом до последнего, стараясь оставаться спокойной и невозмутимой. Но предательская слеза все же побежала по моей щеке. «Да, Афна. «Да к черту все!» Воскликнула я и побежала к себе в комнату. Там заскочила в свою ванную, уперлась обеими руками в раковину, пытаясь выровнять дыхание и сдержать предательские слезы. Подняла взгляд и тут же уткнулась в свое отражение в зеркале. Все то же ненавистное отражение, безжалостно показывавшее мне лицо двенадцатилетней девочки вот уже почти столетия подряд. Издав короткий полукрик-полурык, при исполненной ярости с ненавистью ударила кулаком в самый центр зеркала с готовностью разлетевшегося осколками. Они с тихим звоном посыпались на пол. Я же еще несколько минут просто лупил кулаком в стену, сбивая костяшки почти до кости, выплескивая гнев и отчаяние. Немного отдышавшись, осторожно разжала ладонь, проследив, как ранки медленно затягиваются, не оставляя и следа. Покачав головой, резко выдохнула, и, пройдясь босиком прямо по захрустевшим остаткам зеркала, забралась в ванну, включив воду на полный напор. Только после этого позволила себе дать волю слезам, окончательно выпуская все скопившееся внутри». «Если бы это сказал кто-то другой, кто угодно, я бы не обратила на это внимания. В худшем случае просто убила бы, но не обиделась. Черт возьми, Кристофер мне говорил это почти каждый день, а я лишь смеялась в ответ. Почему же от слов «дами» она так больно? Я откинулась на бортик ванны, расслабляясь. Приятное тепло от горячей воды успокаивало, словно смывало весь негатив». А действительно, почему меня так задела эта фраза? «Какая разница, кто я?» Ведь даже не помню себя человеком, так чего об этом жалеть? Но дело далеко не в этом. Дамиан — первый человек, которому я поверила. До него такое было лишь с Кристофером. И то не в такой мере. Если вампир учил меня, как быть, собственно, вампиром, то наемник просто общался со мной как с равной. Не пытался навязать свои взгляды, но подавал их так, что мне самой хотелось их перенимать. Никогда ни в чем не упрекал, но тем не менее, именно он сделал меня лучше в моральном плане. И именно с ним я стала действительно получать удовольствие от своей новой жизни, стремиться к новым знаниям, ставить перед собой новые цели. Слезы ушли, но осталась обида, перемешанная с разочарованием. Честно говоря, даже себе не могла точно сказать, почему я, которая совсем не против убийств, так противилась работорговле и наркоторговле. Почему-то вновь вспомнился первый день жизни с Дамианом. «Каждый сам определяет степень своей человечности», его фраза, с которой для меня начался очередной виток жизни – Меня действительно не очень волновало, чем конкретно занимался Дамиан. Главное, что каждый день мы находили пару часов, чтобы посидеть у камина и поболтать о чем угодно. У нас действительно было некое подобие семьи. Рядом с ним я и вправду становилась чуточку человечней, как мне казалось. И именно Дамиан подкинул идею, что раз у меня срок жизни намного больше, чем у людей, значит, я смогу и изучить намного больше всего». Я четко помню, как наемник обещал, что чем бы ни занимался, невинные страдать не будут. Я верила ему. Интересно, как давно он решил изменить своим принципам? Со вздохом выбралась из уже остывающей воды. Что бы ни случилось, это все равно мой Дамиан. И, разумеется, со временем все равно его прощу. Обида почти ушла, но все равно было как-то тоскливо. Неторопливо вытершись полотенцем, укуталась в длинный халат и вышла из ванной. На моей кровати уже сидел Дамин с несчастным и виноватым видом. «Извини, пожалуйста, дурака старого. Не хотел тебя обидеть. Вообще не знаю, как у меня такое вырвалось. И ты права. Я стал забывать, каким был раньше. Перешел грань. Изменил своим принципам Он сокрушенно покачал головой. «Ты мне только скажи». «Среди тех, кого я убила с твоей подачи, были, не заслуживающие своей участи?» На этой фразе мой голос чуть дрогнул. «Нет, слова чести!» «О себе такого сказать не могу, но ты убивала лишь худших представителей человеческого рода!» С жаром принялся уверять меня наемник. «Я верю. Все еще!» Отозвалась, едва слышно, и присела рядом. «Больше не подведу!» И связываться с наркобизнесом и работорговлей не буду. Видимо, заигрался. Привык, что ты у меня за спиной. Прости. Он криво усмехнулся. Что ж, на то и семья, чтобы прощать друг друга. Настала моя очередь учить тебя, что такое хорошо, а что такое плохо. Улыбнулась я и обняла Дамина. С облегчением окончательно отпуская все плохое, скопившееся в душе. «Это я тебе такое когда-то сказал?» Удивился он с радостью, отвечая на объятия. «Ну да. В день, когда мы встретились. Разве не помнишь?» «Да я, в принципе, уже последние годы помню. Смутно, видимо, старость пришла». «Да рановато как-то. Как ты мог забыть это? Ведь именно твои слова стали толчком к тому, чтобы я стала меняться. В карете, когда нас остановил охотник, напомнила ему, нахмурившись». «А, точно! Неудивительно, что не помню». У меня весь тот день как в тумане. А потом еще неделю не мог поверить, что все это на самом деле, а я не лежу, умирающий где-то в лесу. Меня ж тогда трясло от одного, только взгляда на тебя. Вспомнил Дамьян, негромко хохотнув, словно от хорошей шутки. Чего это? Настолько страшное? Обиделась я чисто по-женски. Не в этом смысле. Но увидеть, как двенадцатилетняя хрупкая девчонка расправляется с матерыми наемниками, это жутко, как минимум я все ждал что вот вот ты и меня прикончишь особенно в тот день в ванной тогда пока обрабатывал раны внутрь принял немало успокаивающей настойки на спирту чтобы в какой то момент не сорваться на виской и не попытаться куда нибудь сбежать я и остановил то тебя в карете только потому что боялся что еще одной расправы моя психика попросту не выдержит а что тогда нес хоть убей не вспомню лишь через пару недель перестал каждую минуту ждать смерти разоткровенничался Дамен, приобняв меня за плечи. «А потом? Сейчас?» Уточнила растерянно и отстранилась от мужчины. Он выглядел тогда таким уверенным в себе. В конце концов, меня и купила его бесстрашие. А он, оказывается, просто хорошо умел притворяться. Потихоньку привык, страх ушел, а на его месте возник интерес. Затем пришло уважение, а там и симпатия. А сейчас даже иногда забывая, что на самом деле ты не моя дочь. Грустно улыбнулся он и уже сам прижал к себе и быстро чмокнул в макушку. «Эй, ты чего? Откуда такие нежности?» Шутливо возмутилась я, пригладив растрепанные волосы. Хотя что скрывать, в груди что-то сладко екнуло, пробуждая непривычное чувство признательности и родственного тепла. «Наверное, такие чувства я могла бы на самом деле испытывать относительно своего отца или брата, будь у меня семья». «И все же, сколько бы столетий тебе ни было, какая же ты еще малявка!» фыркнул вдруг он. «Ну тебя! Тоже мне нашел малолетку!» «Так что? Остаемся в этом городе или едем дальше?» усмехнулась я, зевнув во весь рот. Наемников зачистила, эльфа спасла, Дом с наркотиками сожгла, с Дамьяном поругалась и помирилась. Я определенно заслужила часиков 10-11 здорового сна. «Как хочешь. Можем задержаться. Конкурентов ты убрала. Заняться мне есть чем. Пару лет можно еще побыть здесь, скопить денег и поехать дальше». «Хорошо. Тогда остаемся. Мне нравится мой нынешний учитель фехтования». Молчаливый такой, не удивляется, что я показываю иногда силу и умения, свойственные моему возрасту, и при этом учит некоторым приемам, которые в честной драке уж точно не используются. «Кстати, где нашел такого?» Я перешла на обычную болтовню ни о чем, еще раз зевнув. Махнув рукой, подвинула Дамиана и забралась под одеяло, уютно скрутившись там калачиком. Подложив ладони под голову, сонно моргая, легла так, чтобы видеть моего старика». «Бывший наемник. Заказы уже почти не принимает. Я предложил ему поработать учителем фехтования, но не как купец, а как, возможный новый глава их гильдии», поделился Дамен, поправляя мне одеяло. Едва заметно улыбнувшись, снова погладил по волосам, глядя с несвойственной ему нежностью и тоской, спрятанной глубоко на дне глаз. Спохватившись, излишне поспешно встал и захлопнул ставни, чтобы звуки с улицы не мешали мне спать» после чего тщательно задернул шторы, погружая комнату в приятный полумрак. «Хм, неплохо. А среди этих наемников учителя эльфийского случаем нет? А тот Амигера, что ты прислал, совсем не доконает. Ну или я ее? И, кстати, я твою просьбу выполнила, где моя заколка?» Вспомнила о самом главном и снова широко зевнула. Ссора с Дамианом...» Да и в целом события этой ночи казались уже такими незначительными. «Вот же! Надеялся, что ты забыла. Ладно, раз обещал, будет. Спи, газа. А я твое изодранное тряпье сожгу, и так уж и быть. Займусь поисками заколки», — хохотнул Дамиан. Удовлетворенно вздохнув, я закрыла глаза и уже не слышала, как он покинул мою комнату.